Александрийский дворец в Нескучном саду. Нескучный сад старейший парк, расположенный на правом берегу реки Москвы. На этой территории находится усадьба, которая получила название Александрийский дворец. Но сначала дворец носил имя Демидовский. Прокофий Акинфеевич Демидов был представителем второго поколения семьи владельцев горных заводов на Урале и Алтае. был известен в Москве своими чудачествами и щедрой благотворительной деятельностью. На его средства Иван Иванович Бецкой открыл при воспитательном доме на Москворецкой набережной первое в Москве коммерческое воспитательное училище, известное также как Демидовское купеческое училище. Прославился Прокофий Акинфьевич как создатель уникального ботанического сада, который разместил на террасах своей усадьбы в нескучном саду. По задумке Прокофия Демидова, крутой берег Москвы-реки стал строительной площадкой, где 700 рабочих за 2 года превратили холм в амфитеатр, удобный для устройства дивного сада, оранжерей и теплиц. Популярности саду способствовали эксцентричные выдумки хозяина. Например, однажды вместо гипсовых копий римских статуй он расставил на клумбах вымозанных мелом мужиков. которые оклекали всех, кто осмеливался сорвать цветок. Слух о живых статуях взбудоражил Москву, в сад валом повалил народ. На почве всепоглощающего увлечения садоводством Демидов сошёлся с известным ботаником, академиком Палласом. По заказу хозяина тот составил научное описание и план сада. В саду было представлено 4000 видов растений. среди которых основную часть составляли экзотические. В саду Демидова ежегодно составлялись травники, гербарии, куда входили многочисленные растения его сада. Эими травниками снабжались охотники и любители ботаники. Последовательно владевшие этой же усадьбой графы Фёдор и Алексей Орловы получили богатство, титулы и ордена за помощь императрице Екатерине II. Во время государственного переворота в июне 1762 года большое значение в их судьбе имело положение при дворе третьего брата Григория, бывшего до 1775 года фаворитом императрицы. После его отставки оба брата отошли от государственных дел и поселились в Москве. Фёдор Григорьевич Орлов Генерал Ланшеф, обер-прокурор правительствующего сената, объединил несколько разрозненных участков на берегу Москвы-реки в одну большую усадьбу и оставил в наследство своей племяннице Анне. Опекуном наследства до поры был отец Анны, Алексей Григорьевич Орлов. Алексей Григорьевич был видным государственным и военным деятелем второй половины XVIII века. Самым доровитым и энергичным из братьев Орловых. Во время русско-турецкой войны он руководил заграничным корпусом русских войск, действовавших на Балканах, и командовал Средиземноморской эскадрой. За разгром турецкого флота в битве при Чесме в 1770 году был удостоен приставки к фамилии Чесменский. Позже он похитил из Италии книжну тараканову объявившую себя дочерью Елизаветы Петровны. Он доставил книжну на военном корабле в Петропавловскую крепость. Выйдя в отставку, прославил своё имя как создатель русской породы лошадей, орловских рысаков. Недалеко от Нескучного на Донском поле он устроил и подром, куда вся Москва стекалась смотреть катание на рысаках и скачки. Зимой тоже происходило на льду Москвы-реки. В манеже Нескучного сада постоянно устраивались скачки для аристократической молодёжи. При Алексее Григорьевиче в саду было построено несколько деревянных беседок и два каменных павильона. Впервые в Нескучном по указу графа как украшение для садовых построек стало использоваться береста, берёзовая кора. Граф не только не отказывал в гулянии в своём саду всем посетителям, Но ещё радушно исполнял долг гостеприимства. Он снискал славу хлебосольного барина. По воскресеньям у него обедало от 150 до 300 человек. Он первым оценил цыганское пение и устроил хор. Организовывал кулачные бои и лично участвовал в них. Поэтому именно с Орловым и с нескучным садом порой связывают рождение и вражение поехать в Москву, разгонять тоску. Анна Алексеевна Орлова Чесменская в молодости с удовольствием участвовала в затеях отца. Она прекрасно управляла лошадью, скакала в манеже, срубая головы картонным рыцарям и выдёргивая из стены кольца. После смерти отца стала очень нерелигиозной, занялась благотворительностью и строительством храмов. Только в Воронежской губернии с 1813 по 1846 год на её средства было выстроено полтора десятка храмов и духовные семинарии. Основные средства от продажи своих имений она вложила в Юрьевский монастырь под Новгородом, рядом с которым жила до конца своих дней. Анна Алексеевна Орлова-Чиксменская и продала усадьбу императору Императрица Александра Фёдоровна, жена Николая I, получила пригородную усадьбу Нескучное в подарок к 25-летию свадьбы. При императоре Николае I Павловиче дворец и получил имя Александрийский в честь императрицы и был перестроен. Дворец приобрел строгий и официальный вид. Классический трёхэтажный особняк с арочными окнами первого этажа Перестройка осуществлялась по проектам архитекторов Евграфа Дмитриевича Тюрина и Ивана Львовича Мироновского. Оба изотчих были сторонниками классической школы и преподавали в архитектурной школе. Внескушном Евграф Дмитриевич придал пышный художественный декор залу манежа, где когда-то Орлов устраивал скачки. В этом помещении в 30-е годы уже 20-го века разместился один из старейших в Европе Минералогический музей, перевезённый из города на Неве, Александрийский дворец стал центром царской резиденции. К нему со стороны ворот вела парадная аллея. Парадный двор оформляли фрейлинский и эквалерский корпуса. Рядом появилась небольшая гауптвахта. С того времени Александрийский дворец оставался императорской резиденцией. Среди членов царской фамилии Наиболее продолжительное время в усадьбе жил великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Фёдоровной. С 1891 по 1904 год он был московским генерал-губернатором. Его деятельность по организации хозяйства Москвы и искоренению недостатков была плодотворной, но непривычно суровой для москвичей. Князь погиб от взрыва бомбы. брошенный в его карету эсэм террористам. Его супруга Елизавета Фёдоровна, сестра императрицы Александры Фёдоровны, после гибели мужа стала основательницей и настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Была расстреляна в 1918 году в Олопаевске. В годы советской власти дворец был национализирован. Уникальный памятник истории превратили в музей. где была собрана богатейшая коллекция изысканной мебели. Затем на смену музейным работникам пришли учёные, так как с 1936 года в Александрийском дворце обосновалась перевезённая из Ленинграда Академия наук СССР, ныне Российская академия наук. Тогда же в ансамбль удачно вписался чугунный фонтан. Ранее фонтан стоял на Лубянской площади. где служил в водозаборном бассейне, в который питьевая вода подавалась из Мытищинского водопровода.